Глава 23. Суть жизни и цивилизации В прошлом человечество понастроило множество радиотелескопов и направило на поиски инопланетян за пределами Солнечной системы разнообразные зонды. Но и то, и другое завершилось пшиком. Вот людям и оставалось понастроить больниц на всех небесных телах в космосе и настолько с головой погрузиться в создание надуманной эпохи медицины, что времени на другие занятия и не оставалось. Что же касается инопланетян, то эта тема весьма банальная и основательно избитая. Когда их обнаруживали, то те были похожи либо на людей, либо на гомункулов, невиданных диковинок из фарм -отбросов. Проще говоря, они не так уж сильно отличались от существ, которых можно увидеть в научно-фантастических фильмах. Ничего сверх нашей заурядной фантазии не наблюдалось. Единственным промахом было то, что мы воспринимали инопланетян не с позиции отношений врачей и больных. Медицина – самый общеупотребимый язык великой пустоты. Пытаться объясняться длиной волны N-альфа или арифметическими формулами – неверный подход. И в этот космос инопланетяне прибыли с определенной миссией. Дух рассказал, что космос создал разумных существ для собственного излечения – Устройства с думающими и действующими клетками, в число которых входили и люди с Земли, и инопланетяне, были распределены по всем галактикам, составляющим тело космоса. Предназначение этой мелюзги сопоставимо с функциями медицинских нанороботов. Убирать жир из кровяных потоков времени и пространства, устранять тромбы, оставшиеся после Большого Взрыва, зачищать сосуды кротовых нор, и даже профилактически подправлять космическую струну, составляющую хребет космоса. Весь процесс обычно называют цивилизацией. Правда, суть цивилизации сводится к тому, чтобы подтирать задницу неудачно получившемуся космосу. «Космос нас сотворил, но подготовил ли он под нас души?» — спросил я, припоминая кое-что. «Сложно сказать, ведь если у самого космоса души нет...» Дух слегка сконфузился, но продолжил. Медицинская наука – наивысшее благо цивилизации. Наука наук – драгоценная жемчужина в венце короны. Положиться в устранении собственной хвори космос может только на нее. Причем медицину здесь следует понимать в широком смысле слова, как всевозможные действия по исправлению отклонений формы и функции. Цель – восстановить космос до относительно нормальных значений. Правильнее всего воспринимать космос как бренное тело или же механическую систему, в которой существует сама по себе болезнь или неполадка. Проще говоря, препятствия для передвижения таких, составляющих космос базовых субстанций, как пыль, галактики и поля притяжения, и для исполнения действующих в космосе базовых законов. Благодаря медицине и ее дисциплинам, математике, физике, химии и прочим наукам, Со всяким нагноением или повреждением можно поработать, установить причину его возникновения и вылечить или выправить его. По меньшей мере, в теории все обстояло именно так. Подобное лечение требовало подключения специализировавшихся на разных проблемах разумных существ. Космос был не в состоянии что-то предпринять. Половину его корпуса охватил паралич космос попал под действие очередного закона, нельзя самого себя спасти. Наделив живые существа и цивилизации кое-какими простыми научными и культурными средствами, в том числе способностями учиться и вычислять, космос сам остался не у дел. Вот есть у вас, к примеру астрономия, а это же медицинское средство. Рука об руку с физикой они должны секвенировать и диагностировать основные структуры космоса. Каждая цивилизация в пределах своего жизненного цикла, сколь бы длинным или кратким тот ни был, вынуждена заниматься подобной рутиной. Но никто не понимает, к чему это нудятина. После рождения у космоса какое-то время был сильный жар. Это была попытка простимулировать искоренение болезней. Потом температура медленно пошла на спад. Однако у космоса сохранялось спутанное сознание. Уже не было понятно, из чего это создание слагается, где в нем очаги болезней. И тем более не сложилось с тем, чтобы вовремя открыть своим творением цели и смысл жизни. Дух говорил с полной убежденностью. Проще говоря, разумные существа вроде бы лечат недуги, но они не понимают, чем именно они занимаются, и не знают, что космос болеет. Все ошибочно полагают, что способствуют развитию своих наций, государств и планет. Дух привел пример. Человечество по чистой случайности обнаружило, что время и пространство искривленные. А это как раз показатель болезненности космоса. В обычных обстоятельствах просто не может быть искажений времени и пространства. Так что это открытие должно было стать отправной точкой для лечения. По факту же, человечество использовало теорию относительности для удовлетворения пристрастий к открывающимся невооруженному взору патологическим материям. Те же гравитационные волны, возникающие от искривления пространства и времени, тоже сигналы о тяжелом состоянии больного. А человечество, ненароком обнаружив эти волны, жутко обрадовалось. Все эти обстоятельства тем более усугубляли напряжение в отношениях между врачами и пациентами. И все же у космоса оставались надежды, что сотворенная им живая материя сумеет подлатать ему основные структуры и даже преобразует базовые показатели, подчистят основные алгоритмы и в конечном счете устроит громадную операцию по вычищению всех очагов болезни. В этом смысл смены физики на медицину. Но это лишь один из скрытых смыслов жизни. У космоса тоже были упования на то, что если придет день, и его все-таки не станет, то культивированные цивилизации будут за него жить дальше. И тем самым жизнь космоса в определенной мере тоже бы продолжилась. Или, возможно, эти цивилизации даже сами сотворят космос. «Смерть — финал, а финал — начало». Дух озвучил фразу, которую я уже слышал ранее. «Да, у меня и самого так по жизни сложилось». Не знаю почему, но я ощутил на сердце холод, а в носу разлился запах невычищенного до конца ануса. Далее мы с духом полетели в другое место, чтобы познать истинное горе.